Я отодвинул ставню, чтобы усилить освещение. Гермей смелся в дверях, настороженно наблюдая за мной. Снова спросил, чего мне надо, отметив, что поинтересоваться, где жиле он, не решается. Я пропустил вопрос мимо ушей. Мне даже хотелось, чтобы он применил ко мне силу, и бы телесное напряжение требовало какой-то разрядки. Он однако не двигался с места, и мне пришлось вымещать злобу на комоде. Там я не отыскал ничего, кроме одежды и, в глубине одного из ящиков, набора туалетных и косметических принадлежностей. Махнув на комод рукой, я огляделся. Дальний угол отгораживала занавеска на косой перекладине. Отдёрнув её, я уткнулся в висящее редком платье, юбке, летний плащ. Вот розовое платье, которое было на жюли в тот воскресный день, когда я узнал всю правду. Вернее, то, что принял тогда за правду. На полу за шеренгой обуви похилился у стенки чемодан. Я схватил его, шлёпнул на кровать, для очистки совести проверил замки. Против ожидания чемодан не был заперт. Опять шмотки, пара шерстяных джемперов, тёплая твидовая юбка. Летом в Греции всё это ни к чему. Две сумки на длинные ручки, местного производства, навёхонькие, даже ценники не оторваны, словно куплены кому-то в подарок. На дне несколько книг. Изданный до войны путеводитель по Греции. Страницы переложены открытками с фото классических архитектурных сооружений и скульптур. На обороте пусто. Роман Грей Макгрина. Американская книжонка о колдовстве. Вместо закладки конверт. Оттуда выпала карточка с тибетовскими текстами. Приглашение на выпускной вечер, состоявшийся неделю назад в Лондоне, в той самой школе, где Жюли по ее словам работала. Письмо переслали в Буране из Сэрн Эбис с ее дорсетского места жительства, почти месяц тому. И, наконец, антология «Палантин». Антология греческой эпиграммы, по преданию составленная Мелиагром. Я раскрыл титульный лист. «Джулия Холмс Джартан». На полях мелким почерком жули кое-где вписаны переводы стихов на английский. «Что вы ищете?» — выдавил из себя Гермес. «Ничего», — пробормотал я. В душу закрылось подозрение, что Кончи соорудует людьми по принципу шпиона-резидента. Подчиненным не полагается знать того, что не входит в их компетенцию. Вот Гермес почти ничего и не знал. В лучшем случае его предупредили, что я могу заявиться с недовольным видом, а он должен меня задобрить. Оторвавшись от чемодана, я обернулся к погонщику. «А комната другой барышни?» «Там пусто. Она все свои вещи забрала». Я заставил его показать мне и комнату Джун. Она располагалась по соседству и обставлена была точно также. Правда, тут вообще не осталось следов, чего бы то ни было пребывания. Даже корзина для бумаг под столом пуста. Я снова подступил к Гермесу. Почему она не взяла сестренные вещи? Он растерянно пожал плечами. Хозяин говорил, ее сестра вернется вместе с вами. Спустившись, я приказал Гермесу позвать жену. Та оказалась островитянкой лет пятидесяти с желтушной кожей, в непременной чёрной одежде, но вроде бы побойче и паричисти мужа. Да, матросы принесли ящики, и хозяин заходил. Около двух. Барышню он забрал с собой. Она расстроилась? Наоборот, хохотала. Такая пригожая барышня, — добавила моя собеседница. А в прошлые годы она тут появлялась? Ни разу. Она иностранка, — присовокупилась жена Гермеса. Точно я сам этого не знал. Сказала она, куда уезжает. В Афины. А вернуться не собиралась. Женщина развела руками. Не знаю. Потом проговорила. Иисус, наверное. Дальнейшие мои расспросы не дали вразумительных результатов. Бросалось в глаза, что Нигермес, не ни его супруга, сами не желают меня ни о чем спрашивать. Но я уже убедился, что в этой истории они исполняют роль пешек. Даже понимание, что тут к чему, мне ни за что не скажут. «Елахе» — хохотала. Похоже, именно это греческое слово рассеяло мою решимость обратиться в полицию. Конча смог увести Джун обманом, но хоть что-нибудь она бы да почуяла, и хохотать не стала бы. Эта несообразность подтверждала худшие мои опасения. И потом вещи Жюли, брошенные здесь на произвол судьбы. И еще одна странность, но куда более утешительная. «Всем их «приди ко мне» пошел прочь еще не конец». «Наверняка стоит выждать, перебороть уныние и досаду. Ждать!» В понедельник за обедом мне вручили письмо от миссис Холмс. На штемпеле значилось «Серн Эббес», отправлено в прошлый вторник. «Дорогой мистер Эрфи, не извиняйтесь, никакого беспокойства. Я передала ваше письмо мистеру Вэллиэмми, директору начальной школы». Он просто лапочка, пришел от ваших идей в восторг. Французские и американские друзья по переписке уже навязли в зубах, правда же? Он вам обязательно напишет. Я страшно довольна, что вы дружите с Жюли и Джун. Хоть один англичанин на этом острове нашелся. Они говорят, у вас там чудесно. Напоминайте им, что писали. Им на меня абсолютно наплевать. С огромным уважением Констанция Холмс. Вечером я заступил на дежурство, но когда ребята улеглись, сбежал и отправился к дому Гермеса. Окна второго этажа не горели. Настал вторник. Я места себе не находил, маялся, не знал, за что ухватиться. К вечеру прошелся от набережной до площадки, где вершился расстрел. На школьной стене висела мемориальная доска. Ореховое дерево справа сохранилось, но решетчатые ворота заменили на деревянные. Рядом у высокой стены гоняли мяч мальчишки. Я вспомнил комнату, вспомнил тупыточную камеру, куда заглянул в воскресенье по дороге от Гермесова дома. Школа была закрыта, но я обошел ее стыло и посмотрел в окно.